«Титан», июнь 2008 года. Глава 62. Стар отложила последнюю страницу и обвела взглядом собравшихся за столом. Большинство ее сестер плакали, а спутники утешали их. Рука мыши легла на спину Стар. «Я... не знаю, что и сказать», — пробормотала Айли. «Что за подонок?» — выдохнула Электра. «Он отобрал у него Элли». Все ради зависти, Мэри, вы как? В порядке? озабоченно спросил Майлз. Мэри тяжело сглотнула. Думаю, да. Ее голос повервался сдержанным схлипом. Ох, простите, добавила она, помахав рукой перед лицом. Ох, мама, иди сюда, сказала Мэри Кэт и обняла ее. Мне так жаль, Мэри, добавила Тигги. Он чудовищно поступил с вашей матерью. «Бедный посолт», — прошептала Майя, — «узнать такое под конец жизни». «В это трудно поверить», — сказала Алли, шмыгая носом. «Ведь я находилась так близко от него. Если бы только яхта Тео была побыстрее...» «Он до последнего защищал нас», — сказала Стар. «Он пожертвовал жизнью ради нашей безопасности. Это очень похоже на посолта». «Вы понимаете, почему ему пришлось остаться мертвым? – спросил Георг. Он боялся, что если бы Зэт обнаружил, что ваш отец присутствовал при смерти Крига, то он нашел бы способы причинить вам вред. Сестры дружно кивнули. «Когда он умер, Георг?» — спросила Электра. «На самом деле?» «Да, сколько времени у него оставалось после прибытия на Делос?» — поинтересовалась Сиси. Георг немного помешкал. «Я последний раз видел его через три дня после встречи с Кригом. Я помог ему оформить недвижимость». Как вам известно, остров очень маленький. Там только один или два дома. Мы предложили прежнему владельцу в четыре раза больше реальной стоимости, и он со своими козами уехал почти сразу же. «Это не ответ на мой вопрос», — твердо сказала Электро. «Когда умер посол? Георг покачал головой и умоляюще посмотрел на Алли. Та поглядела на Ма. Марина выпрямилась и набрала в грудь побольше воздуха, прежде чем заговорить. «Мои милые девочки». Теперь пора быть сильными. Ваш отец еще не умер. На палубе наступила мертвая тишина. Тигги широко распахнула глаза. Я знала. «Не может быть!» — ахнула Электра. «Ты говоришь, что пасол жив? Сейчас?» «Да», — ответила ма. «Ты скрывала это от нас?» — выдохнула Стар. «Как это жестоко!» «Шири, я...» «Он всё ещё на Делосе?» — спросила Майя. Георг кивнул. «Да, Майя, но он очень слаб». «Эти телефонные звонки», — пробормотала Сиси. «Вы беседовали с ним, Георг?» «Не совсем так. Клавдия последние несколько недель находится рядом с ним, поэтому ее не было в Атлантисе. Она регулярно звонит мне. Ваш отец очень быстро слабеет». «О боже!» — воскликнула Сиси. «Теперь все ясно», — прошептала Стар. «Никто не мог предвидеть, что он проживет так долго», — сказал Георг. «Мы предполагали, что он лишь на несколько недель останется на Делосе, но он пережил прогнозы всех врачей». «Очень похоже на Па», — прошептала Айли. «Он отказался от любой медицинской помощи», — продолжал Георг. «Он не принимает лекарства и не соглашается на анализы». «Как же он до сих пор жив?» — изумленно спросила Электра. Георг посмотрел на Ма, а та улыбнулась Мэри. «Думаю...» «Нет, я знаю, что на этом свете его удерживает находка потерянной сестры». «Сила веры», — понимающе кивнула Тигги. Стар посмотрела на Алли. «Ты давно знал об этом?» «Сегодняшнего утра. Я настояла на том, чтобы Георг рассказал всем и показал последние записи посолта, которые он не должен был раскрывать до смерти своего работодателя». Руки Георга заметно дрожали, когда он отпил воды из стакана. «Поверьте, девочки, мне всегда хотелось сказать вам правду. Но вы знаете, что ваш отец сделал для меня. Я поклялся быть верным ему до последнего вздоха». «Есть разница между преданностью и жестокостью, Георг», — возразила Сиси. Нотариус кивнул. «В глубине души я понимал, что должен был сказать вам правду», — признал Георг, борясь со слезами. «Но зато теперь это значит, что вы встретитесь с ним, пока еще не все кончено». Никто не знал, что сказать. «Почему мы стоим на месте?» — осведомилась Электра. «Если он умирает, то нам нельзя терять время. Найдите капитана Ганса. Я не собираюсь ждать до утра, раз мы снова сможем увидеть Посолта. Все согласны?» «Да, конечно», — сказала Майя и поднялась на ноги. «Теперь у нас есть два пути. Мы можем рассердиться и ожесточиться на весь мир. Это легкий выбор. Или мы можем принять все, что случилось, и сохранить любовь и доброту, несмотря на любые воображаемые или реальные несправедливости». Итак, чтобы выбрал посолт. Она протянула руку Тиге, которая взяла за руку Алли, и так продолжалось, пока семь сестер не образовали нераздельное кольцо. Георг, вы слышали, что сказала Электра? Обратилась Алли к нотариусу. Свяжитесь с Гансом. Нам нужно как можно скорее встретиться с посолтом. Георг встал и поспешно вышел из столовой. Все остальные какое-то время сидели в потрясенном молчании. Спутники сестер находились в особом замешательстве. У них не было слов, способных успокоить бурю эмоций, переживаемых любимыми. В конце концов, Али заговорила. «Мне показалось, что я слышала папин голос по телефону, когда ответила на звонок в его кабинете. Она посмотрела на остальных. Возможно, так и было на самом деле». Электро посетила мысль. «Ма?» — спросила она. «Когда я столкнулась с Кристианом в Париже, он что-то делал для посолта? Марина кивнула. «Да, Шери. Он искал Манон Ландовский, внучку Поля». «Зачем? Перед смертью посолд хотел поблагодарить семью, которая спасла его в начале жизненного пути. Хотелось, чтобы это доброе дело не было забыто следующими поколениями Ландовски». «Кристиан нашел ее? «Да», — кивнула Ма. «Она оказалась сочинительницей песен». Кристиан передал ей письмо, и она сказала, что ее отец Марсель часто и с нежностью вспоминал молчаливого мальчика. «С нежностью?» — воскликнула Майя. «Кто бы мог подумать?» Когда я вернулся Георг, рокот двигателей «Титана» раздавался по всему судну. «Ганс рассчитывает, что мы подойдем к Делосу на рассвете. Я позвоню Клавде и сообщу ей о нашем прибытии». Он сделал паузу. «Девочки, мы поступаем правильно?» Человек, который за последний год был источником уверенности для сестер, сейчас выглядел абсолютно растерянным. Совершенно правильно, Георг, заверила Стар. Мы можем поговорить с ним по телефону прямо сейчас? спросила Алли. Просто на тот случай, если что-то произойдет. Георг грустно покачал головой. Ему трудно говорить по телефону. Фактически, у него почти не осталось сил. Я думаю, будет лучше, если Клавдия не сообщит ему о нашем скором прибытии. О боже! прошептала Стар. Что, если он не переживет эту ночь? Переживет, Стар, пообещала Тиги. Обязательно переживет.